Глава 9 Начальник службы безопасности рода Ким. Телефонный разговор. «Что у вас там опять случилось?» — уставшим голосом спросил глава клана. Заслушав пересказ произошедшего разговора, глава не спешил с ответом, замолчав на несколько минут. После чего разразился матными тирадами и только выговорившись, смог разговаривать нормально. «Ты хоть понимаешь, что поставил под угрозу весь мой план, собираемый по крупицам в очень сложную конфигурацию. Теперь он не захочет войти в наш род. Как его привязать к нам?» «Прошу простить меня, господин. Я действовал, как меня и учили, на одних инстинктах, но парень опять сломал все шаблоны. Он точно влюбился в нее, но при этом ставит дела своего рода выше собственных чувств. Я вообще не понимаю, чем его зацепить». «Смерти не боится, близкими готов пожертвовать, власть ему не нужна, денег он и сам прекрасно заработает, страна его устроит любая, где его не будут трогать». «Уверен, что мою попытку угрожать он так просто не оставит в покое и при первой же возможности отомстит мне». «Что, испугался мелкого гаденыша?» Вы бы видели тогда его лицо и с какими подробностями он описывал то, что сделает со всеми причастными к попытке тронуть его близких, которым он отнес и суюн. «Даже наш юрист не выдержал, и его вырвало прямо за столом. Было видно, что парень точно знает, о чем говорит, а, вероятно, и сам не раз проделывал это. Даже не могу представить, кто его таким воспитал. Это не человек, а настоящий демон, воплотившийся в теле подростка». «Так, отставить лирику. Сейчас подойдешь к нему, встанешь на колени и принесешь официальные извинения от меня лично, передав, что это был мой личный приказ». А заодно, что мы согласны на все его условия. Надеюсь, это поможет сгладить все неудобные моменты. Меня он не тронет, внучка не достать себя тебя отстанет. Действительно, ожидать от него можно чего угодно, поэтому прекращай любые провокации в его сторону. Надо быстрее закрыть вопрос с ремонтом артефакта, а если он сможет вернуть омолаживающую функцию то, возможно, я стану и первым советником короля. Только к этому нужно подготовиться, далеко не всем понравится такая перестановка. Еще согласуйте дату помолвки, с родителями Суюн я переговорю и сделайте это как можно быстрее, пока в процедуру не влезла королевская семья. Если они узнают о его реальных способностях, они заберут его из наших рук. Раз парень хочет независимости взрослых игр, он их получит. Думаю, и года не продержится, как прибежит просить защиты у нас. Ну, а там мы уже сможем направить его в нужное русло. Приказал глава клана. Кабинет директора медицинского центра. «Я сидел в той же компании, только за исключением главы СБ. Мы молча смотрели друг на друга, и только девушка отводила взгляд в сторону. После того, как этот придурок приставил пистолет к голове моей девушки, а теперь я ее точно считаю своей девушкой, у меня, честно сказать, сорвало крышу. Одно хорошо, что я не сорвался и не попытался убить этого умника, хотя в тот момент у меня могло и получиться». Только вот не уверен, выжил бы я после этого, но шанс его прикончить был. То, что я наговорил, не красило меня, а их юрист просто не выдержал перечисления того, что я сделаю со всеми причастными к убийству моей девушки. Похоже, мой рассказ смог произвести впечатление на главу СБ, так как тот тоже побледнел и все-таки убрал пистолет, попросив переговорить с главой клана и вернуться к разговору чуть позже». Просидели мы недолго, минут 15, и я немного смог прийти в себя. Вошедший глава СБ клана был спокойный, полностью лишен эмоций, что меня сильно напрягло. Неожиданно для всех он опустился на колени и, произнеся извинения, поклонился мне в пол, прося прощения у меня лично. Похоже, этого не ожидал никто, да и я к такому был не готов, поэтому ответил первое, что пришло в голову. «Хорошо, прощаю». Поднявшись и вернувшись на свое место, он внимательно посмотрел на Суюн, не прося у нее прощения, что меня удивило еще больше, ведь девушка явно этого ждала. «Глава клана согласен на все ваши условия. Единственное, что он просит, назначить помолвку как можно раньше. Я выполнял его личный приказ, винить во всем он просит его лично. Клан, как и род Ким, не имеют к сегодняшней провокации никакого отношения». «Я в любом случае собирался только напугать вас и не причинил бы вреда внучке главы клана. Вы доказали, что достойны такой невесты и способны позаботиться о ее безопасности», безэмоциональным голосом сказал глава СБ. «Такого я точно не ожидал, но то, что конфликт разрешен, вызвало во мне радость. Воевать с крупным кланом в мои планы не входило, но и оставлять такие провокации нельзя». Дальше пошли согласования многих мелочей, обсуждения договора, в том числе и на помолвку. Через час я не выдержал и отправил Потапа за своим юристом, предварительно созвонившись день лунем и договорившись о помощи. Заодно обсудил с ним возможность постоянного сотрудничества, так как обращаюсь к нему чуть ли не каждый день. Появление помощника и второго китайца в переговорах серьезно упростило мне жизнь, а оба юриста с маниакальной страстью вцепились в договора, начав разбирать их на множество мелких пунктов с дотошностью борясь за каждый. Из того, что я понял, меня могли неслабо подставить с внешнеприемлемым договором. Оказалось, что в местных законах есть множество лазеек, которые были использованы в пользу другой стороны, позволяющей в случае нужды извратить договор до неузнаваемости. Уже под вечер битва двух юридических титанов завершилась, и все нюансы были изложены на бумаге, после чего мы с Суюн поставили подписи, а дальше их должен заверить глава рода Ким. Используя юридические нюансы, я получаю защиту их клана и поручительство, что позволяет мне стать полноценным главой семьи, отстранив от управления мою мать. Говорить об этом я пока не собирался, мне до сих пор непонятна ее роль в моей жизни. То, что я видел ее в своем сне, в нелегальной лаборатории, где ставили опыты над одаренными, заставляло действовать меня осторожно. О нашей помолвке с будет объявлено уже после получения моего статуса совершеннолетнего, когда я приму дела рода. Все это должно случиться в понедельник, если ничего не произойдет чрезвычайного, ведь мне еще предстоит свидание с принцессой, а она особо непредсказуемая он дожидаться нас не стал и уехал еще утром после небольшой экскурсии по центру. К артефакту ее не допустили, поэтому, расставшись с Юн отправился на рынок узнать, как обстоят дела с продажей артефактов, а потом планировал встретиться с ней. Ведь поиски магазина никто не отменял. Сразу как освободился, созвонился с ней и назначил встречу в торговом центре, где есть несколько магазинов на выбор». На рынке меня ждали, ведь перед магазином собралась небольшая толпа слуг и поверенных лиц, желавших приобрести артефакты в большом количестве. Толпа на улице, в свою очередь, привлекла много желающих посетить сам магазин, что вызвало еще одну очередь на входе, которую управляли два охранника, выпускающие и запускающие людей. Когда вошел внутрь магазина, то удивился еще больше. В магазине добавилось прилавков. Три новых продавца вместе с владельцем соседнего магазина, суетящийся горам, которому стояла отдельная очередь на запись для оформления предварительного заказа, и бегающая Сонг-Йонг, которая курсировала между всеми, решая какие-то вопросы. Увидев меня, хи -Ми, владелец соседнего магазина, сразу направился ко мне. «Господин Антон, очень рад вас видеть. Нам нужно срочно поговорить и обсудить некоторые моменты». Пришлось идти с ним в небольшую подсобку, где он сразу начал вываливать на меня массу информации. «Не знаю, как вам это удается, но за сегодняшний день в вашем магазине я продал больше, чем за месяц в своем, и это невзирая на наценку в 20%. Общая прибыль только за сегодня составит более 100 тысяч мун, а это более 50 тысяч мун ваших денег». «Вам нужно срочно озаботиться собственным товарным знаком. Это поможет раскрутке вашего магазина. Но я прослежу, чтобы в магазине торговали только лучшими артефактами. Я даже взял на себя смело сделать заказы у конкурентов с хорошей скидкой. Тут пришлось кинуть им кость, иначе нас могут выжить отсюда. Но можете не беспокоиться, цена их продукции будет идти с хорошей наценкой только под реализацию». Только с названием нужно быть осторожным, чтобы не затронуть ничьих интересов. «Можно назвать азиатский торговый дом, тогда продукция местных производителей будет смотреться очень уместно». «В принципе, неплохо звучит, надо еще торговый знак придумать», — согласился Хими. «Ладно, с основным вопросом решили, осталось понять, каких размеров нужно помещение». Если вы рассчитываете на богатых клиентов, то площадь должна быть в четыре раза больше, чем в вашем магазине. Плюс к этому, каждый особый артефакт должен выставляться отдельно в центре зала с доступом со всех сторон. Итого выходит от 110 до 150 метров, желательно в проходном месте и на первом этаже. Еще потребуются складские помещения не менее 50 метров. Комната персонала 20 метров и, возможно, примерочная. «Да, площадь магазина будет немаленькая, как и стоимость аренды. Вы уверены, что мы ее сможем отбить?» «Обязаны. Я вложусь в товары, нам прогореть ни в коем разе нельзя. Еще бы провести торжественное открытие, тогда проблем точно не будет». «Не переживайте, есть у меня идея, как это устроить. Посмотрим, что из этого получится». На этом мы расстались, и я отправился на встречу с Хвайон в один из дорогих торговых центров. Встретили меня еще на парковке, расположенной под торговым центром. Хвайон была в том же платье, что я видел на ней днем, а сопровождал ее высокий молодой парень, которого она представила мне. Это господин Антон, потенциальный арендатор, а это господин Сэджун, директор этого торгового комплекса. Он покажет нам помещение, которое можно снять в аренду. «Какие площади вас интересуют?» – поинтересовался парень с плохо скрываемым пренебрежением. «Меня явно не воспринимали всерьез, и нужно это исправлять». «Торговый зал должен быть не менее 150 метров, подсобное помещение не менее 80, расположение на первом этаже недалеко от входа. Еще нужно посмотреть, соответствует ли арендуемое помещение высоким стандартам, которые предъявляемы к торговому комплексу». «Важны статус, доступность, высокий рейтинг. Магазин будет продавать дорогие брендированные магические вещи, очень редкие артефакты, которые может позволить себе далеко не каждый. Еще нужно предусмотреть возможные очереди и посмотреть на возможности вашей охраны», — огласил я свои требования. «Вы хоть представляете, сколько будет стоить аренда такого помещения?» — поинтересовался Сэд Джунс, нисходительно улыбнувшись. «Для этого вы тут и находитесь, иначе все вопросы я мог бы решить и с госпожой Хвайон. произнес я, слегка поклонившись ей, обозначив, что воспринимаю ее как равную по сравнению с директором торгового центра. «Даже с учетом скидки стоимость будет не менее 400 мон за квадратный метр. Вначале нужно посмотреть, что вы предлагаете за такую цену, а потом уже ее обсуждать. Возможно, ваш торговый центр мне не подойдет». «Хорошо, прошу следовать за мной», — произнес директор и повел нас в торговый центр. Хвайон тут же взяла меня под руку и поинтересовалась. «Как там дела у су -Юн? Удалось решить ее проблемы?» «Практически, но осталось уладить еще немало вопросов. Возможно, в части из них сможешь помочь ты». Хорошо, тогда приглашаю тебя в ресторан, там мы обсудим все, а возможно и отметим заключение договора аренды, если подберем помещение под твои планы, – ответил Охваю, идя со мной под руку, мельком бросая на меня взгляды. Дальше мы осматривали помещения, предлагаемые директором, которые я браковал одно за другим. Сам бизнес-центр представлял себе одно большое здание в четыре этажа, от которого отходили в две стороны длинные павильоны, где располагались основные магазины. В центральном была зона развлечений, рестораны, кафе, игровые площадки, где торговали сладостями и напитками. Основной поток шел именно по нему, а мне все время предлагали магазины на задворках, и меня это точно не устраивало. Уже пройдя до середины центрального павильона, я понял, что тут ловить мне нечего, но увидев пустующее помещение, мимо которого мы проходили и которое имело выход на центральный проход, я спросил, «А этот павильон сдается в аренду?» «К сожалению, нет. Он зарезервирован одним из торговых домов стильной одежды», — ответил директор, но как-то слишком быстро, попытавшись тут же перевести тему разговора. «А если я заплачу больше, сколько они будут платить?» «Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Нужно смотреть договор, но дорого это точно. Хорошо, покажите их договоры, и я накину сверху 10%. Такие дела так не делаются. С ними есть договоренность, и разрывать их мы не можем». «А может, никакого договора нет? Вы просто водите меня по второсортным магазинам, хотя мне обещали совершенно другое». «Похоже, ваш торговый центр не соответствует моим требованиям. Придется обратиться к вашим конкурентам», — сказал я, обратившись к Хвайон, который наш разговор явно не понравился. Было видно, что настроение девушки постепенно портится все время, как мы посещали закоулки торгового центра. «Господин Саджун, у вас есть пять минут, чтобы предоставить мне лично договор на аренду этого павильона. Мы подождем вас в соседнем кафе». «Но, госпожа Ахвайон, я не могу распространяться о конфиденциальной информации, меня за это могут уволить». «Я что-то не поняла. Что вы сейчас сказали?» «Данный договор находится в стадии согласования, я не могу озвучивать посторонним промежуточную цену, которая может еще измениться». Попытался съехать с темы директор, явно начиная нервничать. «Если через четыре с половиной минуты договор не будет у меня в руках, неважно в каком виде, но с подписями, я звоню своему отцу и прошу его сменить директора как некомпетентного. Сейчас я не просто помогаю своему другу, а выполняю распоряжение отца, и он в любом случае узнает о нашем разговоре, когда я буду отчитываться перед ним». «Хорошо, я выполню вашу просьбу». «Не просьбу, а приказ», – перебил его хвоё, на чего он вздрогнул. Хорошо, через пять минут будет договор, произнес директор и быстрым шагом направился к лифту. Мы только уселись в соседнем кафе и заказали себе по прохладительному напитку, как уже появился бледный директор с папкой в руках. Вот, госпожа хвайн, все как вы приказали, низко поклонившись, вручил он ей папку. Уже через пару минут ознакомления она протянула папку мне со словами. «Вот стервец! Посмотри договор, что ты думаешь об этом?» В договоре с торговым домом «Рассвет» стояло множество преференций. Если изначальная цена стояла в 100 тысяч мун ежемесячно, то в результате скидок она снижалась до 70 тысяч мун. Еще торговый центр предоставлял три месяца бесплатной аренды, ремонт за счет центра и возможность разорвать договор в одностороннем порядке без штрафных санкций. «Похоже, что кто-то получает очень хорошие откаты на этом. Не удивлюсь, если с этим магазином и ранее заключались подобные договоры, да и другие я бы проверил». «Ну, а я готов платить по номинальной ставке, меня все устраивает. Как вам подобное предложение?» Спросила я, обратившись к Хвоен, игнорируя сидящего рядом директора. В этот момент девушка уже достала телефон и набирала чей-то номер. «А Джосси?» Прошу простить, что отвлекая от важной встречи, у меня есть все основания предполагать, что директор Сэджон превышает свои полномочия, занижая цену в договорах на 30%, предлагая бесплатный ремонт и 3 месяца арендных каникул. При этом с торговыми домами, уже работающими в торговом центре давно и, как я понимаю, пользующимися этими возможностями неоднократно. «Хорошо, Арджоси, я все сделаю, как вы приказываете. Да, он рядом со мной, я проконтролирую, чтобы он дождался вашего человека, никуда не отлучаясь», ответила девушка невидимому собеседнику.